Глава пятнадцатая. Милред Вантемп. Дочь графа Вантемп плелась за подругой, путаясь в длинном подоле платья. Наряд, скорее всего, после сегодняшнего приключения придется выбросить. Да и туфли тоже. Один каблук шатался, второй еще каким-то чудом держался крепко. Но кто знает, как скоро и он подведет. Но об одежде Милред думала всего несколько мгновений, и она не могла. когда в очередной раз запнулась о какой-то выступ и чуть не рухнула на землю. «Аккуратнее!» — Гвин подхватила ее под руку повыше локтя. «Смотри под ноги!» «Я смотрю!» — шмыгнула носом Милред. Но толку от этого не было, потому что взор застилали слезы обиды. «Эй!» Валькирия застыла на месте, кажется, рассмотрев опухшие и покрасневшие глаза в свете магического огонька. «Ты из-за табиты?» «Я никогда на нее не влияла!» Воскликнула девушка, взмахнув руками и покачнувшись на неустойчивом каблуке. «И на тебя тоже! Я вообще не знаю, есть ли у меня этот дар или нет!» Тут она солгала. «Дар был!» Теперь Миллард это отчетливо понимала. Но распространялся он лишь на улыбку, которая могла пронять любого. Эта улыбка не раз спасала девушку в опасных ситуациях и помогала решать вопросы, которые просто так решить бы попросту не получилось. Да только она даже представить не могла, что это на самом деле магия. Может и не узнала бы никогда, если бы Лола ван Темп не раскрыла карты. Я тебе верю, строго произнесла Валькирия, глядя на подругу. Это бита отойдёт. Да ей время. Просто это неожиданная новость. А для меня-то как? Милред всхлипнула. Ты представляешь, я, оказывается, не просто бастард. Теперь это слово больше не жалило девушку так больно, как раньше. Теперь оно просто было, просто существовало, как зажившее клеймо на коже. Моя мать была из рода Олтов, сбежала. Сказала, что я из простых, а ее... ее... Убили за это олты. И моя мачеха. Она попыталась стереть слёзы злости, но они только с новой силой хлынули из глаз. Голос отлетал эхом от каменных стен. Где-то на краю сознания она понимала, что устроила истерику очень не вовремя, но ничего поделать с собой не могла. Я не вернусь домой. Не смогу. Она она носит наследник отца. Я почти лишила её его. Почти была готова убить собственного брата. Я не хочу возвращаться. Не смогу. Милред ожидала, что сейчас от Валькирии ей прилетит мощная затрещина, как говорила Гвин, чтобы мозги на место встали. Но вместо этого девушка ощутила лишь крепкую руку на плече. Если будет всё хорошо, можешь приехать жить ко мне. Милред аж задохнулась от такого предложения. Подняла полные слёз глаза на подругу и недоверчиво затихла. Что должно быть хорошо, пронеслось споганно у неё в голове. На севере, правда, холодно, задумчиво протянула Валькирия, ещё раз хлопнув подругу по спине. Но жить можно. Спасибо, прошептала одними губами Милред, не ожидая такого. Но отвечать согласием или отказом не спешила. Это приглашение может есть сегодня, но его не будет уже завтра. И пусть дочь графа Вантемп не могла обвинить Гвин в непостоянстве, что-то её настораживало. Пожалуй, то самое, если всё будет хорошо. А что ты ищешь? спросила Милред, когда Валькирия вновь зашагала вперёд. Ответы Она называлась Воительница. Надеюсь, что не ошиблась в выборе места. Все что ты ищешь в этих подвалах, фыркнула Милред, как будто они какие-то волшебные. Это ведь не просто подвалы, задумчиво протянула Валькирия, направляя светлячок ближе к потолку. И тогда девушка смогла различить потускневший от времени рисунок на камнях. Какие-то алые узоры, сплетающиеся в языки пламени. Огромные жирные черные полосы, вызывающие страх. И что-то еще столь призрачное и тонкое, что сейчас уже с трудом угадывалось в остатках белой краски. Но ведь это просто туннели, нет? Удивлению Милрот не было предела. «Слышала легенду, которую распространяют еретики?» — с усмешкой спросила Гвинн. «Нет», — так очнула головой. Я еретиков-то никогда не встречала, кроме тех, ну, что уже мертвы. Милрод вздрогнула от отвращения. Всего несколько раз ей доводилось видеть висельников вдоль дорог. Но эта картина так чётко отпечаталась в её памяти, что даже сейчас становилось страшно. Неужели еретики заслуживают такой участи? Они ведь просто верят в других богов. разве великий так жесток к ним только из-за этого этот вопрос был слишком сложным и тяжёлым да и к тому же гвин заговорила переводя тему в легенде говорится что когда-то очень давно на земле существовали только стихии может и боги какие были те же боги севера она сначала сказала это а потом запнулась будто ляпнула что-то лишнее стрехнула головой и продолжила: "Словом, весь мир был домом для стихий. Вышивали пожары, двигалась земля, неустанно лил дождь и дул такой ветер, что деревья гнулись до земли". Миррад заслушалась, представляя, как мог тогда существовать мир и почему стихии не разрушили всё на корню. Люди тогда жили глубоко под землёй, Продолжила рассказывать Гвин, которая, похоже, встречалась с еретиками куда чаще Милред ван Темп. Вроде как стихия земли была самой любезной и позволила людям обосноваться под её твердью. Но понятное дело, сейчас сложно понять, что из этого вымысила, что имеет зерно истины. Ты хочешь сказать, что всё это когда-то давно сделали люди? Недоверчиво протянула дочь графа, призывая ещё один светлячок. Значит, вера еретиков не на пустом звуке построена. Не знаю, безразлично отозвалась девушка. Да и не задумывалась никогда, но точно слышала, что люди долго жили под землёй. По крайней мере, так говорится в легенде. И если это одна из частей подземного города, то слишком многое становится на свои места. Чувствуешь, как легко тут колдуется? Энергия бьёт ключом. Милред прислушалась к себе и мысленно кивнула. Она чувствовала, но к магии обращаться не хотела. Даже светлячок свой погасила. Придерживаться принятого сгоряча решения было сложно, особенно оставаясь студенткой Академии Грискер. Но ведь это может вскоре поменяться. Она будто бы вновь писала то письмо, чувствуя, как внутри всё сжимается. Бумагу из секретаря Милрат ван Темп достала на второй день после возвращения в академию. Перво подрагивала в руках графской дочери чернильница не желала открываться. Все предметы будто были против того, что задумала девушка. Но она всё же взяла себя в руки и написала первую строку, положив начало новой странице своей жизни. Мы дождаться вашего ответа, диктовала она себе. выводя аккуратные буквы одна рядом с другой. В конверте оставляю несколько текстов. Буду рада, если они вам подойдут. Отложив перо в сторону, она почувствовала себя такой измотанной, будто пробежала несколько километров. Хотелось спать. Но Милред запечатала письмо, оставила на конверте своё имя и обратный адрес, после чего решила отправить. Если они ответят, Белость счастливая в её голове, хоть бы они ответили: "Я хочу выступать в их группе, хочу быть бардом". Спонтанное решение, которое на самом деле зрело очень давно, наконец выплеснулось предложением на бумагу. Для того, чтобы сделать это раньше, девушке не хватало только капельки смелости, немного решительности. И вот наконец Милрат ван Темпф нашла её в себе. написала послание довольно известной группе, которая лишилась вокалиста из-за болезни. Концерты отменялись, срывались выступления, билеты, которые она купила на одно из представлений, пришлось вернуть. Тогда-то девушка и узнала причину. Тогда-то и сформировалось ее решение. «К демонам магию», — подумала она. «Больше не будет издевок на тему того, что я не выгляжу как ведьма». не будет изнурительных занятий, где пытаешься вытянуть на высший балл, и папу я больше не боюсь расстроить. У него будет сын. Какая разница ему, кем стану я? С этими мыслями она и отправила письмо группе бардов, надеясь на то, что они ответят как можно скорее. Она придёт на прослушивание, споёт для них. Да, она сможет для них спеть. Пусть это и сложно. Пусть и будут другие слушать ее голос. В этом не должно быть ничего зазорного. Ничего. Миллард вновь запнулась и тряхнула головой, стараясь избавиться от навязчивых мыслей о группе. Сейчас не время было для мечтаний о том, как она выйдет с ними на сцену перед толпой зрителей. Как от страха у нее будут дрожать коленки. Но голос не дрогнет, не ад. Она этого не допустит. Почему ты перебралась в башню? Мирред постаралась вернуться к разговору. Ей показалось, что они шли в молчании уже слишком долго. Там не отслеживается магия, знаешь же. Это звалась Валькири таким тоном, будто это совершенно ничего не значило. Но от дочери графа Вантемп не укрылись звенящие нотки в её голосе. А что ты там такого колдуешь? Это Гвин резко остановилась, вцепившись пальцами в стену. Ей страшно захрипело, сложившись пополам. Гвин! Миллорт испуганно кинулась к подруге, решив, что сейчас она уж точно обратится к магии, если нужна будет её помощь. Что с тобой? Беги, прошептала валькирия, а из-под её ногтей посыпались искры. Гвин, беги! взвыла девушка, запрокинув голову. Под веками мелькнули белки глаз, а у Милред от страха отнелись ноги. Печь шея подруги стремительно покрывалась тёмной шерстью.